Глава 9. Звон цепей. К Наве тянет руки Навь. Человечье гонит прочь. Тихо бродит между трав и венки сплетает в ночь. Кружит по полю кольцом. Зазывает вороньё. Поутру же на крыльцо. В обережное шитьё. Глубже прятать ворожбу. Да посматривать вокруг. Не заходит ли в избу вражий воздух или друг? С Навью Нави век плясать, Вспоминать веселый звон, Выть на разных голосах, В страх вгоняя лес и двор. Авторское стихотворение. Часть первая. Слабость разлилась по телу. В голове гудел улей, А руки словно сковала. Словно ли? Маржана открыла глаза И взглянула на цепь, Что змеей обвивала запястье. Тонкая, серебристая, Но колдовская, такую не сломить мечом. Она отчетливо ощущала чары, вплетённые в сталь. Что ж, охотники добрались до нее. Только вот ошибочка вышла. Деревенская девка не княжич. Да и превращаться Маржана теперь не сможет. Комок волчьего меха забрали. Видимо, решили, что так будет безопаснее. Догадливые штопых. «Очнулась? Девица-краса!» Возле порога показался Витязь. Под жарой, с залысинами на голове и рыжей бородой. С виду простак простаком, только вот алая бусина с золотистыми резами выдавала в нем хорошего чародея. Маржана никогда еще не видела таких ярких и светлых оберегов, словно сама мока шматушка вырезала. Ты не пугайся, продолжал Витясь вкрадчиво ласковым голосом. Мы не сделаем с тобой ничего плохого. Хитрый прищур указывал на обратное. Маржана вжалась в постели и едва слышно спросила: Зачем? Она запнулась. Зачем я вам? Не ты, девица, краса! усмехнулся, Витясь, а твой дружок? Маржана хмыкнула. Ага, как же! Кинется Тамаша ее искать. Прям выскочит из теплой постели и побежит к охотникам ради какой-то девки. Отчего-то вспомнился Добже с его суровостью. Но власть волков распространялась на леса и перелески. В мире людей людские законы, или как там говорил Тамаш. «Он не придет, упавшим голосом произнесла Маржана. «А уж об этом позволь судить нам». Из-за плеча Рыжебородова выглянул другой Витязь. Суровый, высокий, смуглый, но сгорбившийся. Она присмотрелась чуть внимательнее и прочла большое горе в его глазах. Цепи, угрожающие, зазвенели и начали сжечь руки так, что Маржана вскрикнула. Бат, второй взглянул на Рожебородова. «Проверь оковы, чтобы не вырвалось». Бат значит». Неужели прямиком из подзмейного воеводства? Ясно теперь, откуда у него такой взгляд. То ли лисий, то ли скользкий. Маржана слышала много всякого про подзмеиные земли но подозревала, что в тех слухах была лишь крупица правды. «В этом нет нужды», — возразил тот. Заговоренные цепи никогда не подводят». «Проверь», — более твердо повторил Витязь. Когда Баат приблизился, Маржана задрожала. За ней уже не гнались, но она кожей ощущала опасность, которая исходила от охотника. «Витязь, к тому же чародей и с сильным оберегом на шее». С таким ей ни за что не совладать. Баат осмотрел цепи и запястья, усмехнулся, взглянул на Маржану удивительно мягко и сказал. «Не пытайся выражить, иначе умрёшь. Да и шкурка твоя у Чингара. Как закончим с волчонком, отдадим». «Очередное вранье, Не отдадут. Скорее сожгут в пламени и убьют саму Маржану, чтобы не болтала. Ой, и зачем она только спелась с волколаками? Одно горе от этого оборотничества. Маржана отвернулась, чтобы скрыть появившиеся слезы. Они жгли кожу и напоминали о слабости. Вроде бы рослая девка-волчица, а на деле девчонка-девчонкой, беззащитная и трусливая. Только теперь она поняла, что могла быстро обернуться и убежать подальше. Охотники ее не догнали бы. А все из-за страха, который тогда сковал душу и заставил ее замереть. Обычно так делали кролики, когда на них нападали волки. «Но да будет тебе, девица-краса», — елейно продолжал Баат. «Не порть слезами лицо». «Хватит с ней возиться», — послышался голос Чингара. «Лучше пошли попьём квасу». «Не тоскуй тут», — Витясь подмигнул ей. «И не делай глупостей». Наконец они ушли, оставив Маржану наедине. Хорошо хоть не отправили в клетку, обошлись прямо-таки щедро. У нее была мягкая постель и миска с вареной репой на лавке. А ведь последняя очень даже кстати. Живот урчал от голода. Маржана подошла к миске, звеня цепями, и принюхалась. Нет, ничего не подсыпали. Вода водой, лишь просоленная немного. Вот ведь как ценят. И еда, и почти хоромы. Наверное, охотники подумали, что она полюбовница Тамаша. Или еще смешнее. Названная сестра, иначе бы не обошлись мягко. Глупости какие, обругала саму себя. И о чем ты только думаешь? Надо было есть, а потом подбирать заклятие, ломать цепь раз за разом, пока не получится. А что, если ничего не выйдет? Страх кольнул Маржану в самое сердце. Она, сцепив зубы, попыталась направить силу в запястье. Жар потек по коже и обжег руки. Цепи зазвенели. Не получилось. Может быть, мало? «Боги, боги, боги!» — шептала Маржана, борясь с дикой болью. «Защитите меня, Велес и Мокош, матушка! Не дайте в обиду!» Цепи обожгли кожу до красноты. Тело содрогнулось от очередной волны пламени. Этот огонь словно выводил у нее на сердце слова «ты теперь пленница». Он нещадно плавил кожу и выжигал изнутри всякое желание сопротивляться. Маржана ощутила привкус крови во рту и с удивлением осознала, что прокусила губу. Но так даже лучше. Эта боль не была такой страшной и жгучей. Она тихонько заскулила и рухнула на постель, свернувшись в комок. Силы закончились. Маржана не могла ни ворожить, ни шевелить покрасневшими руками лишний раз. И это было хуже, чем быстрая смерть от охотничьего ножа. Часть вторая. «А помнишь, — вкрадчиво заговорил Баат, — сказ про ящера, что затопил целую деревню? К чему это ты?» Ченгару уставил в опустевшую кружку и досадливо хмыкнул. Он помнил только заплаканные глаза матери и колыбельную, которую та напевала испуганным голосом. Айнур боялась, что ее найдут даже спустя годы, что выкрадут и увезут, срежут толстые косы и бросят в речку, отдав змею. Пока отец зарабатывал на хлеб, как мог, хватаясь за любую работу, мать прижимала сыновей к себе. Временами она плакала, то ли от страха, то ли от тоски по родным землям, а иногда доставала комочек земли из-под змеиного воеводства. Когда это увидел отец, то очень разозлился. Он говорил, что из-за этого комочка их найдут, выследят с помощью чародеев или ведуней. С горем пополам Жунго, так звали отца, заставил Айнур глубоко закопать комок родной земли. Кажется, после этого она почти не плакала, лишь ходила по дому серой тенью. «Одному ящеру полюбилась девица-краса», начал Баат тоном кощунника. Он захотел взять ее в жены, но вот беда, удивиться той уже был жених. Их союз уже скрепили чуры. Но что поделать? Пришлось отдавать девицу красу. Вот только... Баат запнулся. Исчезла она. Понимаешь? И тогда змей разозлился. И гнев его был страшен. Вышла его речка из берегов и затопила целую деревню. Досталась ему тогда далеко не одна жертва. Чингар искосо взглянул на Баата. Тот не улыбался. Смотрел серьезно, будто рассказывал не старый сказ, а правду, горькую и беспощадную. «Вот придумают же!» — фыркнул он, наконец. «Деревню змеем подавай! Лопнут!» «И то верно!» — хохотнул мужик, сидевший рядом. «Ни одна речка столько народу в себя не примет, а то разорвется надвое!» Волна смеха прокатилась по корчме. Хохотал и чингар, представляя, как раздувает злого ящера, и как тот... Трескается и лопается с бульканьем. Баджи сперва окаменел, а потом улыбнулся, привычно так по лисьи, и допил залпом брагу, что оставалось на дне. Чингар прищурился: К чему был этот рассказ? Не затаил ли бат на него обиду? С другой стороны, ведь много раз мог убить чингара, и когда подавляли мятеж, и когда пировали, Тайком зарезать или отравить уставшего воина было легче легкого. Он помотал головой, мол, что за бред? Баат не весел, потому что таскается по пыльным дорогам и ищет сбежавшего мальчонку, вместо того, чтобы стоять на забороле и сторожить покой столицы. Ну, будет тебе. Чингар потянулся и зевнул. Посмотри, до да чего же славная ночь! Хмельная, весенняя, дурманящая. Скрипели доски, лилась брага. Хохотали девки, хохотали мужики. Кто-то хвалился новым засапожником, расписывая лезвие, как мать-молодицу на смотринах. Кто-то вытирал засаленную бороду. Кто-то затаился в углу с девицей. «Славная», — согласился Баат. «А знаешь, что еще славнее?» Он подмигнул и дотронулся до уха. Чингар вслушался. «Веселье, весна, подготовка к лельнику». Казалось, в воздухе витал запах творога, а может, это просто скисло молоко. Но нет, Баат намекал не на это. Пришлось напрячь охотничье чутьё. Сверчки, топот. За корчмой молодец миловался с какой-то девкой. Нет, дальше, за стенами детинца. Вот там, где-то у терема горяты, сопел волчонок. Ах, Чингар почти чувствовал, как шевелилась его шерсть. Он дремал и при этом трясся от страха, прислушиваясь к каждому шороху. «Понял, да?» — голос Баата вернул Чингара обратно в корчму. «Волчонок скоро зашевелится», — подытожил он. Баат засиял так, словно провел целую ночь с Марушкой. Это могло бы порадовать и Чингара, вот только Тамаш уже ускользал из-под его носа. Впрочем, с тенью и впрямь сглупил. Он скрежетал зубами и винил себя. Если бы тогда не спугнул, может, поймал бы? И не пришлось волочиться в хортец, врать Баату и ломать голову, думая, что же наврать старому другу. «Плыви, плыви, ящер, да грызи орешки!» — неожиданно пропел Витясь. «Плыви, плыви, ящер, да девец не трожь!» «Вот тебе каменья да златой одежды!» — вторил ему Чингар. «Ну а ближе к лету будет еще рожь». Эту песню в подзмейном воеводстве заводили по весне. В основном мужики, когда выходили на поля и шли мимо речки или маленького озерца. Так они надеялись отводить речную нечисть, голодную и жадную. Баат снова погрустнел и спрятал лицо за кружкой, словно не желая больше говорить с Чингаром. Неужели и он пострадал от этих гадов? Сколько были знакомы, а Баат никогда не рассказывал о родне. Все больше о девках, да о подзмейных землях. Надо будет как-нибудь спросить. Часть третья. Сначала был пир. и девицы под боком, скрип лавок, гомон. На столе квас, крынки с молоком, запечённое мясо, которое бояре рвали руками и жадно уплетали. А потом медовый воздух стал спёртым. Духота начала душить Тамаша. И он, разорвав рубаху на теле, выпрыгнул в окно. Там его встретил сырой лес. Уже не ноги, лапы побежали по холодной земле. Тамаша несло все дальше от терема. Но ему не было легко и свободно. Наоборот, неясная тревога скреплась внутри, не давая покоя. А потом возле ближайшего дерева зло сверкнули глаза добже. Ты обещал, рыкнул вожак. «Старший защищает младших! Помнишь?» Тамаша так сильно затрясло в страхе, что он проснулся. Рассветные росчерки едва касались неба. Хорс еще не начал свой путь. Значит, Тамаш успел. Он может скрыться и найти Маржану. К слову, неужели попала в беду? Очень хотелось верить, что добже во сне лишь морок, а не предупреждение. Потянувшись как можно тише, Тамаш осмотрелся. Чего бы такого прихватить, чтобы не пришлось воровать или голодать в Хортице? Взгляд остановился на кафтане с серебристыми пуговицами и чудным шитьем. Скорее всего, лучшие молодицы постарались. Вот ведь горята. Знал, как угодить. Сам кафтан вряд ли пригодится, а вот пуговицы можно взять. Тамаш без труда оторвал их и засунул в пасть. Такое добро обеспечит хорошую пищу на пару дней. Дальше еще проще. Прислушавшись и убедившись, что его стража спит спокойно, он отодвинул створки мордой, вдохнул рассветный воздух, какой же он все-таки свежий и отрезвляющий, и выпрыгнул. Наверняка не пройдет и лучины, как в тереме все встанет на уши. Поэтому Тамаш бежал, перепрыгивая с одной крыши на другую. Внюхиваясь, он пытался уловить запах моржаны но, если честно, печеное мясо притягивало куда больше. Пришлось одернуть себя, мол, очнись, сам станешь куском мертвого мяса, если не найдешь и не выручишь девку. Перед ним распростёрся туманный и сонный хортиц. Повезло, за молочной завесой никто не разглядит волка. Да и кому глядеть-то? Народ еще спал. Правда, кое-где виднелись огоньки. Их пламя притягивало так, будто просило. Загляни за резные створки, посмотри, что тут происходит. Может, за одним из таких окон находилась Чуть Чутье кричала девка совсем рядом. Запах привел Тамаша к расписным воротам городской мыльни. К ней примыкала маленькая корчма, где до сих пор не стихал гомон. «А что, если кто-то из мужиков заманил девку? Могла ведь по глупости пойти, приняв обещание накормить-напоить, без особых раздумий?» Тамаш подсокал языком, перекатывая во рту пуговицы. Ох, как хотелось их погрызть, но нет. Пришло время выплюнуть и обратиться. В очередной раз он вдарился о землю, стерпел нечеловеческие приступы боли и... Понял, что что-то не так. Человеческое тело едва двигалось, словно кости срослись по-другому. Тамаш вдохнул воздух и тут же поперхнулся. Как? Как он сразу не понял, что туман был чародейским? Почему звериное тело не распознало ворожбы? Злая сила прижала Тамаша к холодной земле. Туман сгустился еще сильнее и превратился в белесую тень, в зыбкую, мерзкую и устрашающую. Она взглянула на него, трепещущего волчонка, угольными глазами, ехидно усмехнулась и охотно вгрызлась Тамашу в горло. Серебряные пуговицы подобрал кто-то другой, с кривой ухмылкой и обережной бусиной на шее.